Четыре правила счастливой семейной жизни. Первое надо найти женщину, которая хорошо готовит и убирает. Второе надо найти женщину, которая зарабатывает много денег. Третье надо найти женщину, которая любит заниматься сексом. Четвёртое правило и самое главное надо, чтобы эти все женщины никогда не встретились.